Последний вопрос Поппея произнесла более мягким и ласковым голосом, так что в сердце Лигии затеплилась надежда. — Госпожа, — сказала девушка, простирая руки к Поппее, — император обещал отдать меня, как рабыню Веницию, но ты заступись за меня и верни Помпонию. Стало быть, Петроний уговорил императора, чтобы он забрал тебя у Авла и отдал Веницию? — Да, госпожа.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 Акта испуганно вскрикнула, но отацин с низким поклоном сказал «Привет Божественной лиги от Марка Венеция, который ждет ее на ужин в убранном зеленью доме. Губы девушки побелели, как полотно. «Иду», — промолвила она, — и на прощание обвела руками шею Акты. Глава десятая а дом Вениция и в самом деле был убран зеленью мирта и плюща, развешенной по стенам и над дверями. Колонны были увиты виноградными лозами. В Атрии, где над верхним отверстием